ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Недалеко от деревни аура стояла с луком в руках. Он был сделан из металла и выглядел намного более громоздким, чем те луки, которыми обычно пользовались темные эльфы. Размером он был больше ауры. Аура натянула и отпустила тетиву лука несколько раз. Тот безжалостно скрипел. Этот большой лук принадлежал деревне, и самые сильные из жителей не могли им пользоваться. Когда темные эльфы увидели, как ребенок натянул его без усилий, Они удивились, но тут же выражение удивления сменилось выражением, что они уже к этому начали привыкать. Он хранится не в лучших условиях. Лук издает все эти звуки, потому что его составные части состарились. Наверное, поэтому его никто не мог натянуть. Хм, он нестабилен. Полетят ли стрелы туда, куда я целюсь? В данный момент она целилась в мега-рогатого лося. Магического зверя, схожего с обычным лосем. Несмотря на громадные рога, он легко мог двигаться сквозь лес, используя егерь. Эта способность сделала его атаки с разгону особенно разрушительными. Наверное, Аура выглядела бы как охотник на стиле, если бы она стояла ровно, отслеживая твердым взглядом свою цель. Но Айнс не замечал никакого напряжения в ее позе, она просто была собой. Беззаботно целясь, она выглядела, как будто собирается взять самый обычный камень и бросить его. На контрасте три рейнджера, двое мужчин и женщина из деревни – были в совершенно другом состоянии. Их лица были с самим выражением серьёзности в то время, когда они прятались от чувств их добычи. Айнс не знал, как они это делали, но они также стирали своё присутствие, полностью очищая свой разум от мыслей. Они ещё не натянули луки, хотя держали их на готове. Обычно они стреляли все одновременно, чтобы исключить возможность для цели ускользнуть или разрушительно контратаковать. Но сегодня они так не делали, чтобы не помешать Ауре. Тот факт, что они стояли на земле, выказывал их намерение. Обычно из-за опасения контратаки тёмные эльфы прятались на деревьях, чтобы быть в максимальной безопасности. Затем они поджидали цель, с которой они могли бы справиться, стиль охоты из засады, можно сказать. И всё же они были на земле, доверяя Ауре. Что же Айнстон делал, будучи самым худшим в навыке бесшумного передвижения? он использовал совершенную неизвестность. Он настолько часто им пользовался, что начал колебаться, полагая, что слишком сильно рассчитывает на него. Так или иначе, после того, как он скрыл своё присутствие с помощью него, ни добыча, ни тёмные эльфы не подавали виду, что заметили его. Он следовал за ними в течение всей охоты, но пока только аура была способна его заметить. Аура спустила тетиву. В то же самое время, или может чуть спустя, ровно столько времени нужно для того, чтобы уморгнуть. Мега-рогатый лось сдвинул свою шею, как будто пытаясь осмотреть окрестности. Возможно, он услышал звук тетивы лука, не свойственный лесу. Айнс подумал, что это не должно было быть возможно, ведь звук был очень тихим. Более того, цель была настолько далеко, что он бы и не смог расслышать его. Почему же мега-рогатый лось среагировал? Возможно, совпадение, а может, это какая-то специальная способность. Если это было ни то, ни другое... И хотя это было лишь догадкой Айнза, лось мог сверхъестественно предчувствовать ауру атаки. Но несмотря на предчувствие, стрела вошла ровно в голову мега-рогатого лося. Как будто она заранее знала положение головы еще до выстрела. Из головы лося торчала стрела. Его тело дернулось, но он остался стоять. Не имея значения, обычный ли это лось или магический зверь, у животных в целом много здоровья. Атака была бы летальной, если бы у Ауры был ее лук, сделанный в Игдрасиле, но этот лук из деревни был недостаточно силён. Это явно подчёркивало, что экипировка и оружие оказывают сильное влияние на боевые способности персонажа. Похоже, что Аура не использовала никаких навыков, в противном случае результат мог бы быть совсем иным. Зверь попытался скрыться со стрелой, торчащей из него. Будучи раненым, он предпочёл бегство в бою. Аура выпустила еще одну стрелу без колебаний, как будто она заранее знала реакцию лося. Она поразила его голову вновь, и мегарогатый лось, наконец, упал на землю. Вот как это делается. Как и ожидалось от госпожи Фиоры. На контрасте со спокойным голосом Ауры, ближайший к ней мужчина говорил голосом, полным страстного восхищения. Это был Плюм Ганнен, заместитель мастера охотника и лидер группы охотников в этот раз. Айс не чувствовал, что он разыгрывает спектакль, и даже считал его в некотором смысле сильным союзником ауры. Тем не менее, от него у Ань задергалось лицо, и его отношение было слишком позитивным. Пламенный взгляд был наполнен смесью уважения, восхищения и страсти, ровно такой же, как у той девушки из Святого Королевства с пугающим взглядом. Она смотрела на него также после воскрешения. По правде говоря, он не должен был смотреть таким взглядом ни на кого – «Кто хотя бы с виду походил на ребёнка?» В первую охоту так не было, эта охота была уже второй. Аура действительно прогнала Анкила Урса, но Плюм Ганнен рассматривал это только как меру её боевых способностей, а не навыков охотника. Анис услышал в то время, как он был скрыт совершенно неизвестностью, как Плюм сказал, что он инициировал эту охоту только лишь как способ измерить навыки ауры как рейнджера. Но то, как аура с лёгкостью скользила сквозь лес – вызывало у Плюма мурашки, ее способность полностью стирать присутствие ошарашивала его, и к тому времени, как он увидел ее навык обращения с луком, его глаза начали сиять восхищением. Было довольно забавно видеть его, стоящего со скрытым ртом. Таким образом, в деревне появился первый фанат ауры. Несмотря на все это, он был существенным препятствием для планов Айнза. До тех пор, пока был кто-то, кто смотрел на ауру с такими глазами, ее было трудно воспринимать как ребёнка. Было бы намного проще, если бы они таким образом пытались подстроиться к Ауре, чтобы потом использовать её. Но тот факт, что это было не так, беспокоило его больше всего. Убить их всех тоже вариант, хотя и последний. «Эй, можешь меня позже похвалить? Пора уже разделывать». Э, «Да, понял, госпожа Фиора. Ребята, за дело». Двое тёмных эльфов, искоса смотря на Плюма, начали выдвигаться. Они также восхищались аурой, но сумели сохранить хладнокровие на контрасте с бурной реакцией плюма. Ноги лося были связаны веревкой, и конец веревки был накинут на ветвь. Они потянули веревку, пытаясь подвесить останки, но гигантское тело лося было слишком тяжело для них троих. Аура взялась за веревку и потянула с легким «хоп». Тело, которое было слишком тяжело для троих, с легкостью было подвешено, как и ожидалось от госпожи Фиоры.